Для чего без него я дышу? Ты мне даришь все время себя, Ограждаешь от ужасов тьмы, Но они окружают меня, Проникают ужом в мои сны. Ты считаешь, что это психоз, Что синдром у меня адели, Что моею подушкой из слез Затопить можно сушу в степи. Ты кричишь, что пора все забыть, и уехать в другую страну, и учиться по-новому жить, забывая пустую мечту. Но не можешь понять одного. Я, конечно, с тобой улечу, но в душе остается вопрос. Для чего без него я дышу?